Вокруг колыхался грязно-серый-желтый туман, и Кирилл не видел дальше вытянутой руки. Он шел и шел куда-то, вроде бы вперед, а возможно и по кругу. Иногда в тумане мелькали человеческие фигуры, которые быстро пропадали из виду. Одна из фигур почудилась до боли знакомой. Он побежал к ней, боясь, что сейчас фигура исчезнет, но она к его радости не спешила исчезать. Когда до нее оставались считанные шаги, Кирилл вдруг заметил, что это человек в оранжевой куртке с наброшенным на голову капюшоном. «Кукловод?» Кирилл остановился в страхе, что кукловод сейчас обернется и увидит его. Человек и вправду начал оборачиваться – а Кирилл стоял как вкопанный, не в силах шевельнуться. Со зловещей внешностью кукловод развернулся полностью и с улыбкой посмотрел на Кирилла яркими карими глазами. «Ты меня боишься, Кирилл?» – спросила Даша Комиссарова. Ее улыбка поблекла. Кирилл растерялся. «Даша? Но почему она? Ее не должно здесь быть!» э нет, я не боюсь. Ты что здесь делаешь, Даша? И почему ты в этой куртке?» «Это моя любимая куртка», — она потеребила пальцами рукав. И «Я всегда в ней гуляю. Ты разве забыл?» «Я? Да, он забыл. Он не помнил у Даши такой куртки. Его память словно замерзла и не пускала в свои глубины. Все же с трудом он вспомнил одну вещь. «Даши больше нет. Ее не должно быть здесь. Хотя где это здесь?» «Помнишь, ты говорил, что будешь всегда меня любить?» Внезапно спросила Даша. Она откинула капюшон, и длинные каштановые волосы заструились по плечам. Она была прекрасна. «Ты любишь меня, солнышко?» От ее ласкового голоса Кирилла начало трясти. «Я люблю тебя!» Даша. Но ты ты что, Кирилл? Ты умерла давно. А я живу дальше. Даша приподняла брови, похожие на крылья птицы. Я умерла? Так вот почему я никак не найду дорогу домой. А ты живешь дальше? Ты счастлив? Ты нашел себе кого-нибудь? Кирилл почувствовал себя отвратительно. Он не знал, что сказать. Похоже, Даша поняла, в каком он состоянии, и мягко произнесла. «Не волнуйся, я тебя не упрекаю. Я просто хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Эти слова крылили Кирилла. «Я встретил одну девушку, Аню, но мы расстались». «Почему?» «Я ее не люблю». Даша помолчала, рассеянно глядя на клубы тумана за спиной Кирилла. «Скажи мне, это из-за меня?» Спросила она, наконец. «Из-за тебя?» «Нет, это другое». «Кирилл, не обманывай меня и не обманывай себя. Я ведь тебя знаю очень хорошо. Ты однолюб. И ты, оказывается, не отпустил меня. А я ведь умерла. Меня нет. Я не вернусь, Кирюша». «Даша!», Даша. Бормотал Кирилл, его глаза застилали слезы, в горле торчал горький комок. Он хотел обнять ее, но боялся прикоснуться к ней. «Вернись к ней», — строго сказала Даша. «Вы зря расстались. Вернись». Кирилл был в смятении. «Вернуться к Ане? Легко сказать. Ты не должен отталкивать людей из-за меня». «Ты знаешь, во что превратилось мое тело. Если я покажу тебе, может, ты перестанешь отталкивать людей?» «Нет, не надо!» Но было поздно. Даша начала изменяться. Ужасающие метаморфозы исказили чудесное лицо. Кожа почернела. Глаза ввалились и исчезли в глазницах. Губы высохли, обнажив чудовищный оскал. Нос провалился, а упругие блестящие волосы стали сплошным спутанным колтуном. «Ты расстался с ней из-за этого?» — прокаркало существо в оранжевой куртке. «Ты понял свою ошибку. Если этого недостаточно, знай, и я здесь не одна. У меня есть друг, и мы с ним гуляем в тумане». он ты одолжил мне куртку. Вот он идет. За пеленой тумана проступили очертания худощавой фигуры. Кирилл сообразил, что это кукловод. От приближающегося человека веяло чем-то непередаваемо страшным. Кирилл закричал и <связывая> проснулся. Было без пяти семь утра. Хотя будильник на телефоне Кирилл отключил накануне, Организм сам дисциплинированно пробудился, чтобы, как обычно, ехать на работу. «Сегодня понедельник, но Кирилл-то взял больничный, и можно, по идее, поспать, но спать категорически не хотелось». Он полежал самую малость, обдумывая сон, который быстро улетучился из памяти. «Глупости», — сказал Кирилл сам себе. «Сон — всего лишь проявление его чувства вины и страхов». вероятно он испытывал вину по отношению к даше когда встречался с саней теперь же вина мучит его по отношению к кане вся эта чёова каша из комплексов потихоньку гниет во влажной темноте подсознания и время от времени выплескивается в виде ночных кошмаров отойдя от кошмары успокоившись он встал оделся и вышел из комнаты комната гора была закрыта но из комнаты Винни одновременно с Кириллом в коридор вышла плечистая угловатая незнакомка с короткой стрижкой в халатике. «Ой!» — хрипловатым голосом произнесла дама. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответил Кирилл, машинально заглянув в приоткрытую дверь. В комнате в Винни витал полумрак, однако освещения вполне хватало, чтобы разглядеть большую кровать с разметанными одеялами. Винни спала на животе, вытянув руку и положив на нее голову. Волосы закрывали лицо. Дураку понятно, что эта коротко стриженная дылда спала рядом. Женщина поспешно прикрыла дверь. «Вы не в туалет?» — осведомилась она. «Можно сначала я, а то я сейчас лопну, ей-богу!» Кирилл жестом показал, что не против. Он временно лишился дара речи. «Ой, простите, меня зовут Хельга. Ольга, как угодно. А вы, наверное, Кирилл?» Кирилл кивнул, по-прежнему не в силах издать хоть слово. «Очень приятно. Ну, ладно». Не договорив, Хельга побежала в туалет, шлепая босыми ногами. Через четверть часа Кирилл в одиночестве расположился на кухне, пытаясь понять, что происходит. Часть рассудка более наивная. Предложила идея что девушки спят вместе, потому что в доме больше нет места. Но рациональная часть Кирилла отмела ее. В доме Артура Григорьевича места хватало. Тогда, наверное, Хельга чего-то испугалась, и вени по-дружески предложила спать вместе. Не успокаивалась наивная часть. И всю ночь им снились кошмары, поэтому вся постель разворошена. Хмыкнула рациональная часть. «Ну, может...» Она лезбия, у нее на лице написано. К чему все эти гипотезы? Это Хельга прямо-таки классическая буч, а вини получается фем. Боже мой, до чего докатился мир? Думать, что Винни спит женщинами, было неприятно. Он был о ней более хорошего мнения. Впрочем, кто он такой, чтобы судить? Проклятие все же сюрприз не из приятных. Допивая кофе, он глянул на часы. Через полтора часа следовало быть на кафедре нормальной физиологии и выслушивать Нину Рогову, а никто из обитателей дома, кроме Хельги, так и не поднялся. Да и Хельга ушла досыпать обратно. И если никто не проснется, он уедет сам, оставив записку. То, что сегодня все такие сонливые, удивляло. Но позже Кириллу пришло в голову, что Гор, Винни и Артур Григорьевич дома не ночевали. прибежали откуда то под утро и теперь дрыхнут а ведь и верно и это хельга ее либо привезли либо она заявилась сама мысли плавно перетекли на более насущие проблемы нежели ориентация винни и ночные дела соратников у него вспотели ладони когда он вспомнил вчерашнее и вообразил перспективу столкновений с разными монстрами он сделал глубокий вдох Задержал дыхание и медленно выпустил воздух через сжатые зубы. Стало легче. «Чтобы не паниковать, нужно концентрироваться на одной проблеме», — сказал он себе, попутно забив на другие. «Всему свое время. Сначала Рогова, потом поиски монстры из оврага. Несмотря на утренний кошмар, выспался он отлично, и самочувствие улучшилось». На завтрак он ограничился одним кофе, не было аппетита, к тому же он не хотел лазить по шкафчикам в отсутствие иноземцева. Повертевшись в поисках письменных принадлежностей и так ничего и не обнаружив, он отправил на Ватсап-гору сообщение «Уехал по делам, вернусь к двенадцати, если что, я на связи», после этого вышел из дома. Понадобилось включить навигатор, чтобы найти ближайшую станцию метро и доехать до университета. Езда в наполненном вагоне и прогулка по городу настраивали на скучный мирный лад. О некроманте вспоминалось неохотой. Сегодня была прохладная солнечная погода, а вчерашние грозе напоминали лужи и свежий запах влаги. Без четверти одиннадцать Кирилл вступил в просторный двор медуниверситета. посреди которого цвела пышная клумба. Вокруг клумбы стояли, бродили и общались студенты, большинство в белых халатах, меньшинство без. По уже знакомой дороге Кирилл прошел на кафедру нормальной физиологии, показав вахтеру журналистское удостоверение и поднявшись на второй этаж. Нина отыскалась в ординаторской в обществе других педагогов. При виде Кирилла она поспешила встать и выйти в коридор. «Недалеко есть тихое кафе. Поговорим там». Она сняла медицинский халат, и они вышли из корпуса. Встречавшиеся навстречу студенты иногда окидывали их испытующими взглядами. Мол, преподша в обществе молодого человека. Эти взгляды, судя по всему, изрядно нервировали Нину, но она старалась не подавать виду. Вдвоем они прошагали через дорогу и расположились в кафе «Континент». Кафе кишило студентами этого же вуза, поэтому Нина предпочла сесть в закутке между окном и густым декоративным деревом в горшке. Она заказала кофе и печенье, а Кирилл решил, что кофе с него на сегодня достаточно, и заказал свежевыжатый фруктовый сок. «Помните, мы говорили с вами о смерти». Заговорила Нина. Когда Кирилл кивнул, она продолжила. «Вы тогда высказались довольно резко. Вы сказали, что смерть — это враг. Я еще тогда поняла, что в этом отношении у нас одинаковые взгляды. Потом я долго думала о нашем разговоре. Думала, что, может, надо было быть с вами более... более откровенной». При последних словах она опустила глаза и помешала ложечкой кофе. Причем сделала это абсолютно естественно, без позерства и фальши. Тем не менее, Кирилл подумал, уж не планирует ли Нина его тупоклеить В таком случае он зря теряет с ней время. В чем откровенный? Я была в составе заклинателя смерти в 2007 году. Была одной из заклинательниц смерти. Мы многому научились. Это были опасные занятия. Но я знала далеко не все. Все знали наши лидеры. Молодые люди по имени Алексей Виталий. Алексей Буров и Виталий Старцев. Те самые, что пропали без вести после ритуала в лесу за Курганово. Вы знаете, это такой район на окраине города. Нервы Кирилла натянулись почти до физического звона. как высоковольтные провода во время грозы. «Да, я в курсе», — сказал он, стараясь выглядеть спокойным. Я тогда не совсем верила во всю эту мистику, про которую они говорили. А те демонстрации, когда они воскресили кролика и ворону, казались мне фокусами. Я участвовала в их шабашах. Нина показала кавычки пальцами. «Из пустого любопытства для тусовки». Я считала, что все это несерьезно, вроде сект сатанистов, которые собираются, чтобы выпустить пар и как следует побеситься. Потом случилась эта беда. Погибли люди, мои друзья. Леша и Виталий исчезли. Меня тогда не было в лесу. Да и до этого я несколько раз пропускала собрания. Я испугалась и говорила всем, что ничего не знаю о заклинателях. Потом на несколько лет и вовсе перестала думать об этом. Нина перестала помешивать остывший кофе, поднесла стаканчик губам, но в последний момент передумала и поставила его на место. Вместо него взяла принесённой официанткой стакан с водой и отпила глоток, глядя в окно. Потом у меня умерла мама. Она воспитывала меня одна. Я очень тяжело пережила её смерть. И тогда я задумалась... Я подумала, что, пожалуй, зря мало интересовалась темой победы над смертью. Она снова в упор посмотрела на Кирилла. Он не отвел взгляд. И что было дальше? Она выдала слабую улыбку и кивнула вроде бы сама себе. Определенно, реакция Кирилла на безумный рассказ ее полностью устраивала. Дальше я стала искать зацепки, ворошить прошлое, искать информацию. «Кое-что нашла, но мне нужна помощь. Сильного и опытного мужчины, журналиста, который умеет проводить расследование Скажите, вы мне верите или считаете фантазеркой?» «Я считаю, что любая история заслуживает внимания», — избежал ответа на вопрос Кирилл. «Вы знаете, какой именно ритуал проводили заклинатели возле Курганова?» После крохотной заминки ответила Нина. Они играли с очень опасными силами и в итоге поплатились. «Жаль», — разочарованно произнес Кирилл. «А какая помощь от меня требуется?» «Кирилл, кого вы потеряли?» «Я маму, а вы?» «Как вы...» «Я потерял любимого человека». «Помнишь, ты говорил, что будешь всегда меня любить?» Прозвучал в голове голос Даши и сна. Чем бы вы пожертвовали, чтобы вернуть этого человека обратно? Такого же, как прежде. Живого и здорового. Это невозможно. Уверены? На сто процентов? После смерти человек превращается в тлен. Ты знаешь, во что превратилось мое тело? Нина ухмыльнулась. Гниет в могиле, хотите сказать? Когда думаешь об этом, жалеешь, что в нашей стране? Не слишком популярна кремация, как в той же Индии, к примеру. Запомните, Кирилл, любой процесс обратим. Главное — знать, как запустить возврат к исходной точке. Поэтому возвращаюсь к своему вопросу. Чем бы вы пожертвовали, чтобы вернуть умершего человека из мира теней? Кириллу не нравился вопрос. Не нравилась Нина с ее навязчивым темным взглядом. Не нравились ее намеки. Он не хотел отвечать, но кто-то внутри ответил за него. «Всем спасибо за честность, Кирилл. Думаю, мы не случайно встретились». Она положила руку на ладонь Кирилла. Он посмотрел на ее запястье, снова подумав, не собирается ли Нина его соблазнять. Он не понимал, чего ей от него надо и к чему весь этот разговор. Она как-то совсем не годилась на роль кукловода или владыки смерти. Ей бы больше шло изображать из себя астролога-экстрасенса на телевизионном шоу. Вести загадочные беседы и интриговать она умела. Неожиданно он приметил длинный узкий шрам на ее кисти. Кажется, при их первой встрече у нее была повязка на руке. У него пискнул телефон. Пришло сообщение на WhatsApp. «Ты освободился?» и «Есть дело». — писал Дмитрий. — Могу захватить по дороге. Где ты? — Так что вы от меня хотите? — спросил он напрямик. — Какая помощь нужна? — Нина Андреевна, вы, мне кажется, не договариваете. Может, отставим в сторону намеки? Нина округлила глаза и засмеялась, заодно убрав руку с его руки и прикрыв ею рот. А ведь вы тоже не договариваете, правда? Не надо спешить, нужно приглядеться друг к другу, понять, стоит ли вообще сотрудничать. Слишком многое поставлено на карту. Давайте так, я вам позвоню, и мы снова встретимся. Прошу никому не говорить о нашем разговоре, даже друзьям, особенно друзьям. Во-первых, вам не поверят. Во-вторых, на карту поставлено возвращение наших дорогих людей. Она встала, взяв сумочку. «И, пожалуйста, не думайте, что я пытаюсь у вас соблазнить. Это исключено». С этими словами она вышла из кафе. Кирилл проводил ее взглядом и пожал плечами. Потом подозвал пальцем официанта и попросил счет. Пока официант нес счет, Кирилл настрочил гору. «Я в кафе «Континент», буду ждать». И отправил координаты с помощью яндекс карт Гор приехал через полчаса. Все это время Кирилл сидел на прежнем месте, цедил сок и напряженно размышлял. Дмитрий уверял, что некроманты не способны полноценно воскресить человека. То, что у них получается, больше смахивает на киборгов или зомби, лишенных памяти и разума в полном смысле этого слова. Гор вполне мог обмануть Кирилла, чтобы тот не гнался за знаниями некромантов. и в итоге не стал на их сторону. Гор мог не знать всего, что знают некроманты, а Рогова могла, откуда у заклинателей знания воскрешения. Кирилл с опозданием понял, что не спросил ее об этом, что Нина снова, как и в первую их встречу, завладела инициативой над разговором. Почему она выбрала именно Кирилла? По ее словам, ей нужна помощь, а Кирилл подходит». Неужели в ее жизни нет никого более близкого, и она вынуждена довериться первому встречному журналисту? Это подозрительно. Однако вполне возможно, что эта странная женщина не имеет друзей. Кирилл представил, как вместе с Ниной они воскрешают Дашу. Как Даша, прежняя, живая и теплая, открывает глаза и с удивлением смотрит на Кирилла. Последнее, что она запомнит, это авария. Она полагает, что ненадолго потеряла память и не представляет, что умерла, и с момента смерти прошло много времени. Конечно, он будет вынужден рассказать ей обо всем и даже показать ее могилу. Это будет шок для нее. А потом будут проблемы со всеми знакомыми и родными, которым надо как-то объяснять неожиданное и шокирующее появление покойной. Нет, они не будут никому ничего объяснять. уеду в другой город или еще лучше в другую страну. Навыки полноценной некромантии – это золотая жила. Многие нереально богатые люди готовы отдать все свое состояние, чтобы воскресить близких. А что насчет бессмертия? Если возможно воскрешать других, почему нельзя воскресить самого себя после своей же смерти и делать это бесконечное количество раз? Они с Дашей будут богаты – как арабские шейхи, бессмертны, как олимпийские боги. Они будут вести незаметную жизнь в разных странах, не привлекая к себе лишнего внимания, особенно внимания охотников за нежитью». Кирилл со стуком поставил пустой стакан на стол. «Так, стоп!» «О чем это он думает?» «Дал волю фантазии, понимаешь». «А что, если все это ложь?» «Если Нина кукловод» и просто манипулирует им в своих целях. Хочет вбить клин между ними и отрядом Артура Григорьевича. Ведь недаром она просила не говорить никому об их разговоре, особенно друзьям. «Это ничего не значит», — проговорил в голове Кирилла упрямый голосок. «Она не знает о горе, винни и Артуре григорьевича Она странная, да, но она просто хочет воскресить маму и боится, что одна не справится. Поэтому ей нужен я». Она знает кое-что о некромантии и хочет этим воспользоваться. Она воскресит маму, а я Дашу. Что в этом плохого? В конце концов, даже в самой некромантии нет ничего отвратительного. Все зависит от того, в каких целях ее использовать. Горток напустился на меня в тот раз, потому что у него вывихнутые мозги. Это и не подтвердила. Он ненавидит некромантию, вот и все. А в ней нет ничего злого, как в химии или физике. размышление прервал телефонный звонок уверенный что это горы или винни кирилл выхватил из кармана смартфон но на экране высветилось имя и фото даниила аркадьевича главного редактора лицо на фото имело довольное выражение что в жизни случалось редко лысина блестела в свете лампы густые черные брови приподняты словно бы в удивлении Пухлые губы в усов и бородки сложены в полуулыбку. «Да!» «Привет, Кирилл! Как дела?» — осведомился главред. Кирилл нахмурился. Главред никогда не разговаривал с ним так вкратчиво. Обычно он сходу начинал орать в трубку, отдавая команды и распоряжения. Что-то там в редакции стряслось. «Болею! Я на больничном!» «Знаю, знаю!» «Вот и звоню, чтобы узнать, все хорошо? Чем заболел? Когда планируешь выйти на работу?» «Ой, РЗ, температура, Даниил Аркадьевич. Недельку отлежусь, наверное». Он покашлял в трубку. «Конечно, какой разговор? Я что звоню? Ты начал копаться в одном старом деле. 2007 год. Смерти студентов, помнишь? Что нарыл-то?» да ничего определенного напрягай сказал кирилл а что ничего особенного думаю история то интереснее чем кажется ты поправляйся давай и держи в курсе если что накопаешь хорошо хорошо даниил аркадьевич положил трубку а кирилл пару секунд смотрел на почерневший экран редактор что то недоговаривал вот всегда так стоит уйти на больничный «Как на работе начинает происходить, хрен пойми что!» Кирилл раздраженно сунул телефон обратно в карман. «Черт с работой! Сейчас дела поважнее!» Он поднялся и вышел из кафе, полагая, что Гор должен уже подъехать. И не ошибся. Джип Дмитрия как раз в эту минуту парковался перед кафе. «Ты больше не занят?» Спросил Гор, когда Кирилл уселся на переднее сиденье. Винни сидела сзади. Она молча помахала Кириллу рукой. — Нет. Мы всю ночь искали монстра, но безрезультатно. Хельга, экстрасенс, которая нам помогает, сказала, что чувствует в городе несколько очагов некроэнергии, но точное расположение указать не может. Судя по ее ощущениям, монстр сейчас затаился и решительных действий предпринимать не собирается. Артур Григорьевич где-то час назад сгенерировал идею «Что если монстр и затаился, то в таком месте, где есть приток жизненных сил, то есть там, где умирают живые существа?» Кирилл широко открыл глаза. «Умирают живые существа? Где это может быть?» «Скотобойня», — поморщившись, сказала Винни. «Идея хорошая. Стоит проверить. Ты с нами?» «Но в городе полно скотобоин». «Вот именно. Поэтому работы много. Ты с нами?» «Ну да». «Порядок». Дмитрий начал выезжать задом с парковки. «Кстати, если не секрет, зачем ты ездил сюда с утра пораньше?» Кирилл ответил не сразу, делая вид, что у него не получается застегнуть ремень безопасности. Это был важный момент. И если он расскажет о Нине, то этим выберет сторону, а именно встанет с Гором и Винни. Его новые друзья не одобряют идею воскрешения Даши. Они начнут охоту на Нину, и крохи надежды когда-нибудь снова обнять Дашу исчезнут навсегда. Кирилл подумал, что его новые друзья гораздо более симпатичны и откровенны, нежели это Рогова с ее намеками и недомовками. А если он соврет, значит в будущем у охотников за нежитью может появиться потенциальный противник в лице самого Кирилла Ратникова. «Да так...» Кирилл пожал плечами. — Встретился с приятелем. Он живет здесь неподалеку. Давно не видели, знаете ли. А вы спали, вот я и смотался.